Глава 29. Фото Веры. Тимур получил сообщение, когда сидел на собрании. Он и еще дюжина сотрудников адвокатской конторы Колыванов и Ко выседали за огромным овальным столом и слушали главного, Колыванова Евгения Олеговича, собственной персоной. Тот возвышался над сотрудниками и говорил, говорил свои мотивационные речи, расправив чересчур узкие для своего высокого роста плечи. Акулов аккуратно достал телефон посмотреть, от кого сообщение. И нервно сглотнул, поняв от жены. Внутри все сжалось болезненной судороги в каком-то предвкушении, что ли. Хотя что хорошего ему от нее ждать? Не удержался, открыл. И завис, разглядывая фото своей улыбавшейся от уха до уха дочери. «Вера и Тесла», — гласила подпись. Самому хотелось улыбнуться так же широко, еле сдержался. Давно не видел новых фото, соскочился. Жена выполнила его указание, продолжила отправлять кусочки из жизни дочери, и от этого на душе стало чуть легче. Самую маленькую, крохотную малость, но все-таки легче. Тимур недолго любовался дочерью, отвлекся всего на несколько секунд. Но шефу почему-то именно в эту самую минуту захотелось показать, какой он крутой начальник. «Аколов!» — рявкнул он, нахмурив чересчур пышные черные брови. Даром, что на голове ни единого волоса не осталось. «Что у вас такого важного и интересного? Давайте все посмотрим». Тимур представил, как Колыванов отреагирует на фото милой Верочки и внутренне поморщился. Не позволит он шефу совать свой внушительный во всех отношениях нос в его личную жизнь. Шеф часто так делал. Выбирал для битья какого-нибудь бедолагу, придирался к любой мелочи и сношал его в разных позициях на протяжении всего собрания. Мотивация «морковкой в задницу», как он это называл. Только Акулов еще ни разу не успел выступить в роли сношаемого, поскольку слыл отличным работником. Похоже, пришло его время. «Покажите нам, ну?» Шеф вопросительно посмотрел на Тимура. Остальные сотрудники также повернулись к Акулову. Кто-то с сочувствием во взгляде, кто-то со злорадством. Шеф даже руку протянул, чтобы Тимур отдал телефон. «Это личное». Грозно прогремел он и убрал мобильный в карман. Взглядом дал понять «не лезь, а то пожалеешь». Колыванов считал невербальное сообщение, но успокоиться не захотел. Продолжил нападать, выбрав Тимура сегодняшней жертвой для битья. «Личное мы оставляем дома», — гнусавил он с пренебрежением. «А в конторе мы работаем, работаем, еще раз работаем». Кто не выдерживает ритм, может валить к мамке под ситку. Здесь же мне нужны сильные сотрудники, способные отдать всех себя на благо дела. Работа — вот чем вы должны дышать. Вот что должно вас волновать в первую и последнюю очередь. Вы же делом должны, а не на собраниях в телефонах ковыряться. Если есть время на такое, значит, вы паршиво работаете. Тимура от этого самодовольного хлыща передернула. Работа, работа, работа. А на семью не остается ни времени, ни энергии, ведь домой, по сути, приползаешь, уставший настолько, что мозг болит. Результат поражает воображение. Жены думают, что больше не нужны и не любимы. А еще, что такие трудяги, как Акулов, только и делают в офисе по вечерам, что сношаются со своими секретаршами. Ангелина, к примеру, в этом уверена. Но ведь это и близко не так. Он карьеру строил, работу работал, старался, в гору лес. И кому оно в результате пошло в плюс? Если бы уделял больше внимания жене, может быть, она и не считала бы Тимура таким козлом. Не завела бы любовника, не ушла бы. К тому же есть поговорка. Если женщине с мужчиной хорошо, она не уйдет. Ангелине, не видно, хорошо не было. Раз подхватила дочку и усвистала какому-то нищеброду. У него-то поди, на девчонку есть и время, и силы. Чего греха таить, Тимур сам во всем виноват. А чего то не считал нужным выделить время на семью, потому что был уверен. И так нормально. Жена с ним навсегда. Работу работал, вместо того, чтобы быть со своей женщиной. «Мне плевать, что у вас там. Жены, дети, племянники», — продолжал возмущаться шеф. «Личная жизнь на десятый план. Что вы должны делать, чтобы добиться успеха? Правильно, пахать. Мы должны вывести фирму на новый уровень» а для этого необходимо поднапрячься, поэтому забыли про выходные праздники и работаем, работаем, работаем. «Да пошел ты к чертовой матери своей работой!» вдруг услышал Тимур собственный голос. «Сам, Паши, 24 на 7, а мне надоело, увольняюсь». «Это он сказал? Нет, правда он. Это после всех усилий, вложенных в эту гребную фирму?» Шеф возрился на него с вытянутой физиономией, А Акулов подскочил с места так резво, что опрокинул стул. Шумом захлопнул стоявший перед ним ноутбук, показательно запихнул его в сумку и вышел провожаемый гробовым молчанием. Ни один из коллег не посмел и пискнуть. Скорее всего, банально побоялись, потому что выражение лица у Акулова в тот момент было еще то. Тимур прошел в свой кабинет, покидал в сумку кое-какие вещи и ушел, оставив на столе заявление по собственному как в тумане возвращался в гостиницу своевременное временное пристанище. Не мог поверить, что послал шефа к чертовой матери. Он, Акулов, сам, собственной персоной, спустил свою карьеру в фирме Колыванов и Ко в унитаз. Но почему-то было не жалко, наоборот, стало легче. Шеф давно и прочно его бесил. Бесил бы еще больше, когда Тимуру наконец предложили бы партнерство, хотя оно и было долгожданным последние дни Акулов не мог выдерживать никакого, даже самого малого прессинга. Может, и хорошо, что уволился. Давно пора попробовать свои силы. Имя у него уже есть, за плечами много выигранных дел. Но своя контора такой геморрой, особенно в начале. Ладно, он подумает об этом потом. Денежная подушка безопасности у него имелась. С голоду умереть Тимуру не грозило. Даже если бы взял тайм-аут на пару-тройку лет. Может быть, и правда стоит отдохнуть? Просто взять и позволить себе ничего не делать хотя бы какое-то время. Он бы, может, даже насладился отдыхом, если бы не разругался с женой. А теперь что ему делать в отпуске? Ежедневно пытаться нажираться в одну харю? Вот уж интереснейшее занятие, дальше просто некуда. Отпуск — это прекрасно, но только когда тебе есть с кем его разделить. А вот с этим проблема. К тому же отпуск — своего рода побег от проблем. Тимур уже, наоборот, пора налаживать свою жизнь, а не пытаться сбежать. Он знал, с чего ему стоит начать. собственная квартиры. Но глупость же не мочь заставить себя вернуться в собственное жилье. Акулов вот уже несколько дней как жил в гостинице вместо того, чтобы спать у себя дома. И все из-за глупого совершенно иррационального страха, что его раздавят стены. Каково, а? Ему тридцать. До всяких там альцгеймеров и прочей лабуды еще годы и годы. А вот на тебе не мог себя заставить зайти в собственную квартиру. Изрядно потоптавшись по гостиничному номеру, Акулов решился сделать то, чего не делал практически никогда. Набрал тот самый номер, который и ночью назовет, если разбудить. Знал его наизусть. На самом деле наизусть знал всего три номера. Старого друга Ангелина и... матери. «Тимур, у тебя что-то важное, что ты решился трезвонить мне посреди рабочего дня?» Поинтересовалась мама. «Прости, что отвлек». Именно при разговоре с ней у него почему-то всегда появлялись виноватые ноты в голосе, как будто он перед ней конкретно так провинился, только лишь своим звонком. Или тем фактом, что вообще родился. «Говори быстрее мне некогда». «Мам, моя просьба прозвучит глупо, но ты не могла бы вечером поехать со мной ко мне домой и просто немного там со мной побыть?» Сказал, как на духу и замер. «Зачем это?» – удивилась та. «Я не знаю, как объяснить, но у меня, похоже, какая-то фобия», — решил сказать правду. «А жена тебе на что?» — фыркнула мать. «Мы разъехались», — признался с тяжелым сердцем. «А вот это уже отличные новости!» — аж взвизгнула она в трубке. «Твоя жена мне никогда не нравилась, только не вздумай ей платить алименты!» На этом Тимур положил трубку. Слушать, что мать думала по поводу Лины и алиментов, он просто не мог. Лучше бы и не звонил вовсе. Положа руку на сердце, он не особенно рассчитывал на ее поддержку. Как раз поддержка поддержкой от матери всегда было глухо. В то же время не ожидал, что она его так резко приложит мордой об стол. Сколько бы Тимур ни старался, не доказывал ей, что он чего-то достоит, никогда не был для нее достаточно хорошим или стоящим внимания. И все же до зубного скрежета обидно, что на этой земле нет ни одной женщины, которая его любила бы. Наверное, не за что. Тимур провалялся в гостинице несколько часов, а потом все же собрался с духом и поехал домой. Не нужен ему никто, чтобы попасть в собственную квартиру. Зашел в родной подъезд и сразу почувствовал, как груди начало давить. Нет, он не позволит какому-то там страху себя одолеть. Это его квартира, его дом. И он вернулся, чтобы тут жить. Однако стоило ему оказаться в прихожей, как в ушах зазвенело. А сердце принялось колотиться о ребра с такой силой, что стало больно. И стены вновь пришли в движение и стали сжиматься. «Что за чертовщина!» — простонал Тимур. Вдруг услышал пеликанье телефона. Достал, как спасительную соломинку, уставился на экран, стараясь не замечать надвигавшихся на него стен. Писал старый университетский приятель, с которым Тимур успел созвониться, когда летал в Питер. Тот перебрался в северную столицу несколько лет назад. И вот теперь звал Тимура к себе. «Если надумаешь переехать в Петербург, в моей конторе для тебя освободилось тепленькое местечко. Нам нужны такие люди, как ты, Акула». Он назвал его старым прозвищем, прочно прилипшим к нему еще в школе. «Кто он, по сути?» «Акула и есть, всегда таким был. А разве Акул любят?» Однако предложение приятеля обрадовало. Очень уж вовремя пришло. Акулов знал, в какой фирме тот трудился. Перспективная, весьма преуспевающая адвокатская контора. Почему бы и не перебраться туда? Чем дальше отсюда, тем лучше. Превозмогая себя, в буквальном смысле зажмурившись, акулов ринулся в спальню, даже разуваться не стал. Практически не глядя, кинул в сумку побольше костюмов и рубашек, прихватил еще кое-что из личных вещей и уже через несколько минут выходил из квартиры. Вздохнул полной грудью только когда оказался на улице. Уезжал, окончательно поняв. Он не скоро вернется, если вообще когда-нибудь вернется. Без Лены и Веры он просто не мог там жить.